Но многие прислушиваются к левете с удовольствием, лишь бы нам навредить. А завтра они скажут, что я, что вы тоже причастны к этой кончине, которую хотят обставить таинственными обстоятельствами. Ну, ничего. Робер сделал ложный шаг, чего, впрочем, я и ждал. Посмотрите, что он пишет Маго. Филипп протянул к Анетаблю письмо от 22 сентября.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 «Улепетывал из-за раса, как старый кабан-одгончик. Даже помочиться и то не успел. Нет уж, сделайте милость, найдите себе другого. Пусть он и улаживает такие дела». Филипп поднес сплетенные пальцы губам. «Если бы ты только Гоше знал, — думал он, — как мне больно тебя обманывать. Но скажи я тебе всю правду, ты бы еще больше стал меня презирать». И он настойчиво повторил...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 прикрытые морщинистыми, как у черепахи, веками. «Ах да, я и забыл!» — воскликнул Филипп. «Я решил, что вы будете опекуном будущего ребенка королевы Клеменции, нашего короля, если Бог пошлет мальчика, и вторым крестным отцом после меня». «Ваше Высочество! Ваше Высочество!» — растроганно лопотал Гоше — И он бросился обнимать регента, словно вина за неудачу Вартуа падала только на него Гоша. «А насчет крестной матери, — продолжал Филипп, — мы решили с самой королевой, что крестить будет графиня Маго, и это положит конец всем слухам».